Часть 35. Еще одно нашествие. 4 августа, 3-го года Мессии, воскресенье, ночь, дальние окрестности Большого дома. В ночь с 3 на 4 августа на передовой заставе, выдвинутой на 4 километра от окраин поселения в сторону Бордо, дежурило отделение фельдфебеля Сафронова, из ввода поручика, теперь лейтенанта Авдеева. Глеб Иванович был мужчина бывалый. службу начинал ещё во время китайского похода, когда объединённые войска восьми держав России, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Австро-Венгрии, США и Японии подавляли восстание Хэтуаней. Потом была русско-японская война, переводов в бригаду морской пехоты полковника Бережного, дело под Фузаном и десант на Окинаву. Потом он стал свидетелем морского сражения при Формозе, когда без объявления войны русско-германский и британский флоты сошлись в жестокой схватке. После чего русские с нёмцами, с исступлённым сладострастием, надавали рыжим просвещённым мореплавателям по наглой морде лица. За сражением у Формозы последовали перевод на Балтику, переформирование бригады в корпус и 4 года изнурительных учений, выковавшии из тяжёлой стальной заготовки лучший в мире боевой ударный инструмент. Уже в составе корпуса во время русско-австрийской войны Фельдфебель Сафронов ещё раз обновил боевой опыт, прорывая оборону противника в театрах Он напоследок во время Константинопольской наступательной операции принял участие в похоронах больного человека Европы. Всё случилось где-то после полуночи. Выставленные наблюдатели услышали с верху по течению Горонны отдалённый топот множества конских копыт и приглушённый грохот, как будто где-то там по склону холма катилась бочка, до половины наполненная камнями. Поскольку никто из своих конно или на гужевом транспорте в ту сторону не отправлялся, и этот шум в ночи не мог означать ничего хорошего, рядовые морпехи Виктор Щеглов и Михаил Мальцев разбудили фельдфебеля Сафронова. А уже тот, послушав звуки приближающейся к Атавасии, поднял по тревоге остальной личный состав и отзвонился по телефону дежурному в ротный пункт временной дислокации, расположенный в грузовом трюме Антея. Мол, имею невыясненное и потенциально опасное явление, хотя непонятно, кого это могут носить тут черти среди ночи, пусть даже сейчас и полнолуние. Кстати, телефон был не полевой американский с разбившегося парохода, а вполне современный кнопочный югородского производства, попавший в аквелонию в комплекте с мини-АТС на 100 номеров. Внешне от известного старшему поколению телефона Panasonic этот прибор отличался только надписью «Электро» на верхней панели. Тем временем топот и грохот приближались, и вот уже в свете полной Луны можно было разглядеть умчащий по прибрежному лугу запряжённые пары лошадей и деревянный ящик на больших колёсах, скачущих чуть позади двоих вооружённых копьями всадников, а также преследующую этих людей конную банду в два десятка бабуинов, то есть бедуинов. Несмотря на то, что погоня отставала от преследуемых примерно на полкилометра, исход был очевиден. Размахивающие кривыми саблями всадники в белом должны были настичь беглецов ещё до того, как те доскачут до заставы. Аид занятие с маркскими пехотинцами проводились исправно, а потому список потенциальных противников и соответствующий им временной интервал был доведен до каждого бойца и командира. Конные люди в белых одеждах с кривыми саблями — арабы-сарацины. Убегает от них кто-то из местных аристократов, ибо только у них может быть конный эскорт. Еще раз позвонив дежурному и прояснив обстановку, мол, пора ставить в известность начальство и поднимать по тревоге силы первого эшелона — Фельдфебель приказал своим бойцам приготовиться открыть огонь по его команде. Развязка неумолимо приближалась. Волокущие и громыхающие по узку кони выбивались из сил, и вот метров за сто до позиции заставы на опушке леса, которые, конечно же, не могли разглядеть непреследователи непреследуемые, левый конь в упряжке по воске неожиданно свалился на земь. Готов. Сердце не выдержало долгой скачки на пределе сил. Возница рыбкой полетел в траву с козел, Впрочем, сразу поднялся на ноги. Второй конь остановился как вкопанный, ибо был не в силах волоком тащить Ирван на колёсах и павшего товарища. Одновременно из наклонившейся повозки выбрались две женские фигуры: одна довольно высокая, и одна ей по плечо. И подобрав по подолы длинных платьев, бегом устремились в сторону леса, а всадники эскорта, садя в коней, развернули их навстречу преследователям. Кучер, отцепив с борта кареты круглый щит, Я обнажил короткий меч на своих двоих прихрамывая, тоже пошёл навстречу врагу. При этом моральное оренна мебе глетцов и их охраны в глазах морпехов тут же взлетело на стобалную высоту. Не идю же мужик в короне спасается от врага, а две слабые женщины, а мужчины, как и положено воинам, делают всё, чтобы задержать погоню. Смертники цидитской Зубыфельтфебель. Он понимает, что пока эти трое перекрывают направление для стрельбы, Пулемётом и автоматом работать по противнику может один только снайпер Ефрейтор Данила Сальников. Он хоть и молод, но большой специалист своего дела. За операцию в Татрах имеет от царя Михаила, а точнее, от командира корпуса полковника Георгия, к тому же в его руках сейчас не винтовка Мосина образца 1891 года, а пристреленная по всем правилам югоровская самозарядка, оружие не менее точное и убойное, но гораздо более скорострельное. Первый выстрел И один из сарацин, вырвавшийся вперед других почти на конский корпус, мешком валится на шею своего скакуна. Следующий выстрел, и еще одного бандита в белом бурнусе, привставшего на стременах, пуля отбрасывает на круп его коня. Третий выстрел чуть менее удачен. Подстреленный конь с отчаянным ржанием рушится на землю вместе со своим всадником. Четвертого выстрела сделать уже не получается, потому что там, перепутавшись в отчаянной схватке, рубятся и условные пока свои, и они не могут. и вполне безусловные враги. Готские или там франкские воины, кто их разберёт в фатальном меньшинстве, но на них прочные конические шлемы с широкими наносниками, длинные распашные кавалерийские кольчуги до колена, да и сами эти профессиональные бойцы крупнее и сильнее своих противников из арабской лёгкой кавалерии, защищённых только стальным нагрудником и шишаком под шлемой. И стратив копья, ещё двое срацин вне игры. Цехохранители знатной особы извлекают из ножен мечи и начинают рубиться в ближнем бою, не обращая внимания на прогремевшие выстрелы и багнетстрельное оружие их миру 1732 год. Ещё неизвестно. Тем временем, спасающиеся бегством дамы и девица, скорее всего, дочь старшей женщины, увидев вспышки выстрелов, в недоумении останавливаются. Ноэльльд Фебель Сафронов, выбравшись из замаскированного окопчика, кричит им: "Ком, ком!" и взмахом руки показывает направление обхода, ибо в 30 м перед позицией заставы на уровне чуть выше щихватки на колышках в 3 ряда натянут спотыкач из колючей проволоки. Те, чуть помедлив, настороженно оглядываясь по сторонам, отправляются в указанном направлении. Навстречу беглянкам, встретить их у прохода в заграждениях и проводить, командир отделения посылает рядового Щеглова, на груди которого также имеется и Георгий за героизм против австрийк. Увидят дамочки крест на груди у солдата и успокоятся, потому что сразу станет понятно, что он такой никакой не магометянин, а вполне себе христианин. Почти одновременно с этим сарацины охватывают по флангам отчаянно рубящихся защитников, уже начинающих уставать, заходят к ним со спины, и вот уже всё кончено. Больше никто не рубится с садниками в белых бурнусах. Но на этом всё хорошее для сарацин заканчивается. Теперь, когда нет опасности задеть своих По плотной группе всадников, с тяжелым протяжным грохотом со ста метров, а значит почти в упор, ударили два пулемета, коротко затотакали автоматы, а в спины, пытающимся спастись бегством, открыл огонь снайпер. Не спасти, так отомстить, чтобы ни один враг не смог вернуться к своим и рассказать о том, как их убивали смертоносным громом и мечущимися в ночи молниями. о в том, что это только передовая разведывательная группа, погнавшаяся за случайно обнаруженной повоскре местной аристократки Фельдфебель Сафронов, не сомневался. И вот уже только уцелевшие и обезумевшие кони с возмущённым ржанием кругами бегают по лугу, на котором больше не осталось никого, кто способен стоять на ногах. Некоторые сарацины ещё живы и возносят к небу предсмертные молитвы, но это ненадолго, потому что ангел смерти уже распростёр над ними свои чёрные крылья. Есть такой варварский обычай возить с собой у луки седла отрезанные головы врагов, не только мужчин, но и женщин, и даже детей. Примечание. Известный факт, что до арабского завоевания Септимании и Восконцы, баски и предыдущие хозяева этой земли вестготы, находились с франками на ножах. Но стоило там очень короткое время похозения чуть поклонникам Магомета, как симпатии местных обитателей тут же развернулись в прямо противоположную сторону. что возможно только в том случае, если новые завоеватели сразу же начинают проявлять немотивированную жестокость. В результате сарацинская власть во Бордо и окрестностях, несмотря на первоначальный успех, не продержалась и 3 лет. И когда эти трофеи обнаружат победители, то пощады потом не будет никому, не только в этом уже разгромленном отряде, но и вообще для всей заброшенной в этот мир группировки. Женщины, которых на позиции заставы привёл рядовой шеглов выглядели ошарашенными и какими-то потерянными в тот момент, когда старшая женщина разглядывала в лунном свете Георгиевский крест и для верности даже потрогала его кончиками пальцев, а вдруг иллюзия неожиданно ударил гром, и в сарацин полетели уничтожающие огненные стрелы, от которых не было спасения. Не успела несчастная два раза прочесть молитву Отче наш, как гром стих, и зеленоватые росчерки перестали метаться над ночным лугом. Только с рацинов к тому времени уже умерли все до единого или были к тому очень близки. Склонив головы, обе беглянки последовали за своим провожатым и пришли туда, где находились другие солдаты того же войска. Тут, под кронами деревьев, было так темно, что едва угадывали контуры человеческих фигур. Поэтому, чтобы разглядеть нежданный улов, Фельцфебель Сафронов на несколько мгновений затеплил тактический, а на самом деле туристический светодиодный фонарик югоровского производства. Чем вызвал со стороны биих женщин возглас ошеломлённого изумления. Старшая, одетая в расшитое золотом длинное коричневое платье до пяток, из-под которого выглядывало рукава нижнего одеяния чуть более светлого тона, была скорее сухощава, чем стройна, и уже миновало время расцвета своей красоты. Младшая, одетая в такое же платье, выглядела как уменьшенная копия своей матери, ещё не достигшая женской зрелости. Обе были рыжеволосы и зеленоглазы. У обеих на головах имелись накидки до плеч из тонкого полотна, только у матери эта деталь одежды скреплялась золотым, а у дочери серебряным обручем. Пожав плечами, начальник заставы указал женщинам на стол, поваленное дерево, голантно накрытое парой плащ-палаток, и жестом пригласил садиться. Maulbit Frau und Fräulein bitte. Теперь только оставалось дождаться начальства, а в том, что оно вообще появится, у Фильт фибеля сафронова не было никаких сомнений. Андрей Викторович имеет привычку лично выезжать на такие тревоги и разбираться, что там случилось, да как, а пока следовало выслать трёх бойцов для осмотра той местности, где полегла большая часть вражеского отряда. Подраненных воргов нужно было добить, а если кто-то из телохранителей аристократки ещё жив, то этому человеку следовало оказать посильную медицинскую помощь. А в главном поселении Аквелонии в это время творился переполох. Разбуженные вожди поднимали по тревоге морскую пехоту и ополчение, а также отбивали в порт Тарифа радиограмму о том, что челнок взвод Сергея младшего вместе со своим командиром и на всякий случай дым нужны возле большого дома прямо сейчас. Старшим на форпосте до особого распоряжения остаётся лейтенант Яков Терехов. Челнок это главное, пока не выяснены расположение и численность главных сил противника. Командованию в большом доме остаётся только нервно сгрызать ногти прямо до локтей. Потом, когда выяснилось, что передовой отряд противника уничтожен и подхода новых сил пока не предвидится, на угрожаемый участок решили направить два оставшихся отделения взвода поручика Авдеева и взвод следопытов Гуга, а остальные пока дали команду отбой. Подкрепление отправились в першем порядке. А Сергей Петрович, Андрей Викторович, Александр Шмидт, капитан Гаврилов и подры баннифации Выехали к месту расположения заставы на Уазе. Пока в главном поселении шла такая суета, к Фельце Белю Сафронову вернулись разведчики, привели в поводу одного коня, что сам сдался в руки, и доложили о том, что видели. Мол, кучер и телохранитель аристократа полегли в бою с врагом смертью храбрых, и теперь уже в небесных чертогах дают отчёт архангелу Михаилу. Сарацины также все направлены по назначению. И сейчас их уже с цветами и оркестром в воду встречают толстые волосатые черти. В качестве доказательства своей теории о том, что если бог у христиан и мусульман один, то кроме чертей этим бабуинам в загробной жизни ничего не положено, бойцы подвели своего командира к трофейному коню и показали две отрезанные детские головы, ремнями привязанных к луке седла. С такими воевать только на полное стремление, добивая выживших, иначе никак. И аккурат через 4 часа со стороны большого дома раздалось второхтение, и в темноте заметались лучи фар. Это на Уази соизволило подъехать самое большое начальство эквилионии, выше этих людей только посредник. А дальше каждый занялся своим делом. Главный военный вождь и капитан Гаврилов заслушали рапорт фельдфебеля Сафронова, а верховный шаман Александр Шмидт и отец ванифации направились туда, где их дожидались спасённые аристократки. При виде священника мать и дочь сперва встрепенулись, а потом явственно расслабились. Это был первый понятный им человек в этом месте. При этом в немецкой речи Александра Шмидта они узнавали только отдельные слова, зато латынь «доброго примаса аквелонии» была им понятна очень хорошо. Выяснилось, что старшую женщину звали Альба Фледа, обладающая красотой фей, а ее дочь носила имя Лейба Вера, достойная любви хранительница. и что до арабского нашествия их муж и отец Берульф, имеющий свойства волка и кабана, граф вставал в каком-то местечке южнее Бордо. При приближении врага граф с дружиной присоединился к войску герцога Эда Аквитанского, а жене и дочери наказал укрыться за стенами Бурдигалы. В столицу Аквитании беглянки не попали, непостижимым образом заблудившись по дороге. Место, к которому они выехали вчера на закате, было пустынным, И только три приметы говорили о том, что здесь когда-то бывали люди: старый брошенный полевой лагерь римского легиона, на могильной надпись на неизвестном языке и чуть заметная колея от повозок, уводящая вниз по течению. Тогда старшина телохранителей Аламунд, всеобщий защитник, сказал, что надо ехать вдоль этой дороги, а там, куда она приведёт, наверняка живут люди, и у них можно будет попросить помощи или убежища. Но спокойной поездки не получилось. Как оказалось, на след Беглянок напала банда из полусотни легкоконных сарацин. Тогда Ламонт с большинством своих людей остался прикрывать бегство Альбафледы и её дочери, приказав вознице графской каруки гнать вдоль Калии, насколько хватит лошадинных сил. Примечание: карука параконная, крытая повозка, дикий и древнеримский предок карет. То, что в итоге карету догнали не полусотни, а всего 20 всадников, значило, что телохранители графского семейства разменяли свои жизни по самому высокому курсу, выиграв время и уменьшив количество врагов. «Тела этих людей найти и похоронить с воинскими почестями, как героев», сказал Андрей Викторович, которому эту историю пересказал Падре Бонифаций. «А с уродами, отрезающими головы детям, мы будем воевать, как с настоящими врагами, до полного их истребления. И уберите гражданских в тыл. Не исключено, что с рассветом сюда явится вся прочая банда», выяснять, куда делись их приятели. Тогда тут станет жарко. Это и к гадалке не ходи. «Что говорит этот человек, и кто он такой?» — спросила Альбафледа у отца Бонифация. «Это главный воин народа Аквелонии, второй человек в государстве», — ответил добрый священник. «Он говорит, что представляет тебе и дочери убежище, а вашим врагам объявляет войну на истребление, ибо их заждались в чертогах сатаны. Скоро тут разгорится жестокая битва». а потому нам всем следует отправиться в безопасное место, ибо там, где идет война, не место женщинам, детям и служителям церкви». «А ваш князь, он согласен дать нам убежище?» спросила графиня, бросив быстрый взгляд на Сергея Петровича. «Наш князь Сергий — добрый христианин», — сказал отец Бонифаций, «а потому никогда не отказывает в помощи слабым и сирым. Идемте же, дочь моя, не стоит мешать военным делать их дело». «Хорошо, падра», — сказала Альбафледа, опустив взгляд. «Альбафледа, альбафледа, альбафледа, альбафледа, альбафледа, Будь свидетелем, что я вручаю этим людям заботу о моей чести, безопасности и благополучии, и это также касается моей дочери. Мы обязуемся подчиняться всем их указаниям и выполнять принятые у вас правила. Я так сказала за себя и свою дочь Либу Веру. На этом вопрос был решён. Правда, перед тем как у Ас с Сергеем Петровичем за рулём отправился в главное поселение Аквилонии, ему пришлось подъехать к графской повозке и погрузить в кузов вещи. Но это было не обременительно, потому что бегством семья графа спасалась воистину налегке. 4 августа третьего года миссии. Воскресенье, раннее утро. Дальние окрестности Большого дома. Челнок прилетел на рассвете, выгрузил у заставы взвод волчиц, Сергея-младшего и маленькую леди Дэм. И затем снова поднялся в воздух. Впрочем, кое-что госпожа Азельен смогла рассказать сразу, ибо обнаружила банду еще на подлете. «А не там, где река делает крутой поворот. И их много. Десять, а может, двадцать тысяч особей самого дикого вида», — доложила она. «Сейчас мы будем смотреть точнее». «Аза имеет в виду место, где в будущем должен находиться Бордо», — уточнил майор Агеев. «Толпа и в самом деле такая, что психосканер воспринимает ее как одно большое пятно алчности и злобы». «Да уж», — выразительно почесал в затылке Сергей-младший. Он проехался в челнке по сажырам, не будучи включённым в его ментальную сеть. Где мы их всех хоронить-то будем? Похороним как-нибудь, пожал плечами главный военный вождь. В крайнем случае, набегут дикие звери и помогут убрать лишнее мясо. Вопрос в причинах такой невиданной щедрости посредника. За что нам такое счастье с повышением ставок до небес, сначала 4000 викингов, а потом ещё и это? «А может, все дело в лошадях, которых у арабов было очень много», предположил Александр Шмидт. «Десять тысяч всадников — это как минимум двадцать тысяч лошадей. Я читал, что на жеребцах было положено идти в бой, а на кобылах ездили в походе». «А на кой нам такой большой табун, да еще и из арабских скакунов, которые настолько тонкокосные, что пахать на них не получится», вздохнул Андрей Викторович. «Примечание. Главный военный вождь ошибается». У арабов имелась не только лёгкая кавалерия, но и аналог рыцарской конницы. Этим родом войск халифат обзавёлся после того, как разгромил персидское государство Сасанидов, в котором панцирная кавалерия катафрактариев была довольно сильно развита. Впрочем, есть у меня ощущение, что это наше последнее испытание подобного рода, и дальше игра пойдёт уже совсем по иным правилам. А пока нужно дождаться возвращения челнака. чтобы, получив окончательную диспозицию, приступить к непосредственному планированию боевых действий. Челнок вернулся только через час и привез сведения, заставившие еще раз переоценить обстановку. «Итак, товарищи, — сказал майор Агеев, — общая численность табора, ставшего лагерем в 20 километрах отсюда, — 15 тысяч человек плюс-минус пять сотен. Это конечная и достаточно точная оценка, но самое главное в том, что боевой состав этой массы насчитывает не более пяти и не менее трех тысяч всадников тяжелой и легкой кавалерии, а остальные — это банальный обоз. Не забывайте, что мы имеем дело не с регулярной армией нашего времени, а с кочующим вооруженным народом. В настоящий момент вооруженные люди собираются выступать в нашем направлении, а не комбатанты пока остаются на месте. Думаю, к полудню они уже будут здесь». «Должна сказать, — добавила госпожа Азалиен, — что эти люди разобщены между собой. Примечание. Бедуинская поговорка гласит: я против своего брата, мой брат и я против моего двоюродного брата, мой двоюродный брат и я против незнакомца. Розы наблюдается как между различными подразделениями внутри этого войска, так и внутри них, потому что каждый отдельный самец хумансов там считает, что только он и является настоящим воином, а все прочие недостойны этого звания. «Через психосканер эта группировка ощущается не как монолитное единство вроде ваших подразделений, а как куча сырого песка, скрепленная только надеждой на будущую добычу». «Ну хорошо», — кевнул главный военный вождь. «В любом случае, с танковым и единым пулеметом все равно, сколько перед ними врагов с холодным оружием. Пять тысяч или пятнадцать. При их грамотном расположении, особенно если на речном фарватере задействовать опричник», Из огневого мешка не выскочит даже мышь. Проблема в другом. Я, например, не могу себе представить, чтобы мы после боя пошли и уничтожили 10 тысяч некомбатантов, женщин и детей. Нет, даже не так. Даже один некомбатант, убитый исключительно из-за опасения, что он не сможет встроиться в наше общество, делает это деяние неприемлемым с моральной точки зрения. И в то же время 10 тысяч человек, привыкших к совершенно чуждому для нас социальному укладу, Это примерно вдвое больше нынешней численности населения Аквелонии, которая пока ещё тоже далеко не приведена к общему знаменателю. Более-менее у нас пока монолитно только русское ядро и примкнувшие к нему римские легионеры, кельты думнонии и французские школьники. А остальных ещё трамбовать и трамбовать. Э, Андрей Викторович, сказал Сергей младший. Давайте решать вопросы по мере их возникновения. Из того, что я учил по истории в школе, Можно сделать вывод, что большая часть некомбатантов может оказаться вполне себе христианскими рабами и постельными наложницами, но это значит, что при последующей сортировке количество котрет может сильно превысить количество мух. К тому же, путь искупления для тех, кто откажется воспринять наши истины, тоже никто не отменял. В конце концов, никто не обещал нам, что будет легко. Вспомните, что когда мы взялись перевоспитывать полуафриканок, они тоже превышали нас числом в несколько раз. А ведь тогда нас поддерживали даже не все женщины из клана Лани. А сейчас все они составляют собой монолитное ядро нашего общества, на которое со временем наслоилось все остальное. Так и на этот раз мы опять должны напрячься и снова совершить чудо, утрамбовав в свое общество и этих людей, а иначе посредник нас просто не поймет. «Да, пожалуй, Серега, ты прав», — сказал главный военный вождь, — «иначе посредник нас не поймет». Есть у меня сильнейшее подозрение, что главная начинка этого заброса не несколько тысяч вооружённых моральных уродов, которых надо как можно скорее убить и забыть об их существовании, а как раз те самые неудобоваримые арабские некомбатанты. Справимся с этой задачей всё у нас будет хорошо. А если не справимся, то так к такому исходу лучше и не говорить. Последний кон такой слабости и колебанию не прощает. Ну вот и замечательно, сказал младший вождь. Люблю повеселиться, особенно повоевать. Парализатор на первом этапе мы применять не будем, поскольку живыми эти деятели нам не нужны. Вон там, на лугу, между опушкой леса и берегом, в качестве приманки надо выстроить в боевом порядке парней Гая и Юния. Стена щитов, копья на изготовку и все такое. Ров перед ними мы копать не будем, это долго и слишком заметно. Лучше в десяток рядов натянуть спотыкач, тогда при попытке атаки получится знатная куча мала». А вот когда арабская кошка втянется в этот пылесос, то можно будет наносить удары по флангам. Кстати, при обходе вражеских позиций по Гаронне лучше использовать не опричник, а уцелевшие норвежские дракары. Причем на весла требуется сажать людей Арно де Ландженвена. У них на сарацин отрос зуб размером с Эйфелеву башню. И пусть это не те люди, что причинили им зло, а их далекие предки, разницы нет никакой. Но как вам мой план?» В битве при Пуатье Карл Мартел разместил своё войско на склонах заросшим лесом холмов, из-за чего сила тяжёлой арабской конницы пропала в туне, сказал Александр Шмидт. Но тут у нас другая картина. Сергей Васильевич прав, враг будет бить нас компактным кулаком вдоль дорожной колии, стремясь как можно скорее добраться до нашего поселения для его разграбления. Чтобы заманить его в огневой мешок, нам и делать ничего не потребуется. Сам залезет Однако помимо спотыкача на Вражеском пути было бы желательно выставить минное поле. Да только вот мин у нас и нет. Есть у нас мины? ухмыльнулся главный военный врач. Товарищ Гаврилов, вам такое понятие, как растяжка, известно? Так точно, товарищ Орлов, известно, сказал командир сводной роты морской пехоты. Ваши товарищи и научили в своё время. Ну вот и замечательно, пригодились, значит, американские лимонки. Потёр руки Андрей Викторович. Передовая лесная пушка, эминируем в один ряд. А вот напротив позиции римского полка погуще, погуще. И вообще, хватит разговаривать. Пора начинать готовить ценок к спектаклю. Артисты скоро будут здесь. А мы что будем делать? спросила госпожа Зален. А вы будете вести воздушную разведку и докладывать нам об изменениях обстановки, сказал главный военный вождь. Можно сказать, что это вы сегодня самые главные люди. Когда в драке один из врагов слеп, а другой зряч, Обычно всё заканчивается быстро и страшно. А вот парализовать без приказа и никого не надо. И не только потому, что живыми эти люди нам не нужны. Наши довольно такие разнородные войска ещё ни разу не было в общем в бою, если не считать сумбурного отражения набегов викингов. И эта схватка необходима нам для его окончательного сложения. За дело, товарищи, и помните, что посредник смотрит на нас с небес и решает, годимся мы для окончательного воплощения его замысла или нет. Туда же, окрестности нынешнего Бордо, полевой лагерь арабского отряда Амир, Сабир ибн Хабиб. Амир, генерал Сабир ибн Хабиб, командовал одним из придовых отрядов объединённого войска, возглавляемого вали наместником Аль-Андалуса Абд ар-Рахманом ибн Абдулла Аль-Гафики. В отличие от предыдущих вторжений на земли христианской Септимании, на этот раз мусульманское войско пришло не в Саиф на бег а с целью окончательного завоевания этой территории. В то время как основная часть войска, возглавляемая самим Абд-ар-Рахманом, выступив из Пампелуны, продвигалась вперед без особой поспешности, передовые отряды, веером разойдясь перед главными силами, сеяли на христианских землях смерть и ужас. Большую часть отряда составляли три джунда, полка, берберской легкой кавалерии. Это были такие отморозки, которые, что их жестоким делам ужасались даже видавшие многое катафрактарии из сирийского джунда панцерной конницы. Эти опытные бойцы на рослых конях, покрытых кольчужными попонами, составляли ударную силу отряда, а заодно и личную охрану амира. Ведь кому Сабир ибн Хабиб мог верить в этом далёком и диком краю, как не своим землякам и соплеменникам? Лёгкую и панцерную кавалерию дополнял и арданский джунд лучников на верблюдах, каждое животное несло в бой двух бойцов. Впереди сидел погонщик, вооружённый коротким копьём и сабли, а позади него лучник, имеющий возможность стрелять вперёд, в бок и даже назад. Сначала всё было хорошо. Перевалив перенеё по заброшенной римской дороге, проходящей мимо оставленным населением развалин Лапурдума, Бойона, авангард мусульманского войска вторгся в Аквитанию. Запала лесение монастыри и целые города. Стоны ужаса и боли поднимались к небесам. Ибо кого безжалостные пришельцы не убивали, того они и полонили, и наоборот, кого не полонили, того убивали. Зато сами захватчики считали, что их жизнь удалась, ибо неспосланная Аллахом добыча была хороша. Рабов было так много, что ненужных в походе детей и проявивших строптивость женщин, присытившиеся грабежом на селе Мберберы, убивали только ради забавы. Сам мир тоже не только пополнил свою казну златым серебром, но и разжился тремя новыми и очень хорошенькими франкскими наложницами. Примечание. По законам шариата наложницами могли стать только женщины или девушки, захваченные в плен на войне. При продаже или обмене требовалось, чтобы между посещениями женщины на ложе старым и новым господином прошло не менее одного лунного месяца. В богатых домах даже и имели таких вот выдержанных наложниц для особо дорогих гостей, чтобы им было нескучно коротать длинные ночи. Он будет держать их до тех пор, пока не надойдят, после чего продаст какому-нибудь купцу или обменяет. Таких временных наложниц у него было очень много, а в будущем будет еще больше, если по воле Аллаха не настигнет его смерть на поле битвы. Потом случилось странное и страшное. Примерно в двух дневных переходах от города Аль-Бурдиль, Бордо, легкоконные разведчики, рассыпавшиеся веером перед отрядом, обнаружили следы повозки, сбегшие в северном направлении с сопровождением сильного конвоя. Всем, от самого дикого берберского вождя до самого амира, мнилось, что под такой охраной вывозят казну графства или сокровище одного из абас. Все прочие дела были забыты, и отряд Сабира ибн Хабиба, обуянный алчностью, устремился в погоню за беглецами, даже не остановившись на обычный ночной отдых. Араба-берберское войско, если ему очень нужно, Способно двигаться просто с невероятной быстротой, приводящей в изумление их европейских оппонентов, потому что походное имущество, семьи воинов и добыча, всё это не размещается в повозках, как у кочевых народов азиатских степей, а навьючено на неутомимых верблюдов, способных шагать несколько суток подряд. Разведка, по усотне берберских всадников на легконогих конях, преследовала беглецов по пятам, а остальное войско двигалось уже по хорошо видимым в полнолунии следам. Ржали в начало шеди, протяжно кричали мирно шагающие верблюды, издавали свои мерзкие звуки ослы, которых в большом количестве взяли для пополнения обоза у покорённых баскских племён. Рабы, понурив головы, шли рядом с животными, или если это были привилегированные наложницы, ехали на спинах верблюдов и лошадей. Всевышний уже определил судьбу всех этих людей, ни господ и рабов, и теперь они воли не волей приближались к неотвратимому пределу. Утро встретило правоверных ужасным багровым рассветом в абсолютно пустынной местности. Судя по счёту пути, они должны были уже подойти к стенам столицы и квитании города Альбурдиль, но никакого города на этом месте найти не удалось. Оглядываясь по сторонам, Сабир ибн Хабиб видел только излученную реки, заросший лесом холм, заброшенный полевой лагерь неизвестного войска, оставленный самое малое год назад. На могилосных надписи на неизвестном языке которую не смогли прочесть даже ученейшие из ученейших. Еще при осмотре местности удалось обнаружить слабо наезженную колью, водящую куда-то вниз по течению, на которую и свернули беглецы, а также страшное место, где прошлым вечером десяток тяжеловооруженных воинов-франков в страшной сечи приняли бой с полусотней берберских кавалеристов. Франки погибли все, но им удалось более чем вдвое уменьшить берберский отряд Следопыты доложили, что от этого места повозку с сокровищами сопровождали только два всадника охраны. Судя по расчётам, оставшиеся в живых берберы должны были нагнать свою добычу ещё ночью, после чего вернуться вместе с сокровищами обратно по своим следам. Но ожидание их появления было тщетным. Мы думаем, сказала Мир своему наибу-заместителю Мансуру ибну Мару, по совместнительству командувшему сирийским джундом панцерной конницы, что наших храбрыецы погибли, столкнувшись с обитателями того места, куда ведёт эта странная дорога. Клянусь Аллахом, мы должны прийти туда и отомстить, тем более что сокровища ещё наверняка находятся в их поселении. Да, мой господин, под обострасно поддакнул тот, будучи человеком хоть сильным и храбрым, но не особо умным. Судя по тому, что это место посещается не особо часто, поселение незнакомцев не может быть слишком многочисленным. Вот разграбим его, заберём добычу. И будем искать способ выбраться из этой ужасной пустой страны. А я, благоуважаемый, не торопился с нападением на неизвестное нам поселение, осторожно произнёс Юнус ибн Ислам, командир иорданского джунда лучников на верблюдах. Мы шли целый день и всю ночь, от чего устали не только кони, но и люди. Необходимо сделать остановку на один день и дать воинам отдых перед боем, чтобы они, развязав пояса шальвар, могли войти к своим франкским наложницам Что укрепит их силы и поднимет дух, к тому же мы не знаем, где находится враг и какова его численность. Отдых будет после победы, мой дорогой Юнус, воскликнул Мансур ибну Мар. Кто много осторожничает, тот уходит с поля боя без прибытка. Сокровища могут увести и спрятать, и тогда мы останемся ни с чем. А наши наложницы пусть трепещут, когда мы вернёмся, то зададим им хорошую трёпку. Сокровища могут спрятать, и это главное. подтвердил Сабир Ибн Хабиб, оглаживая бороду. «Поэтому выступаем немедленно. Судя по пустынному виду окрестностей, вражеские силы тут не могут быть особенно многочисленными, и пять тысяч храбрых воинов ислама, даже утомленных длительным переходом, быстро сломят любое сопротивление местных дикарей. Поэтому во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мы выступаем немедленно. При этом магрибский джунт легкой кавалерии Умара Ибн Али пойдёт на рысях в авангарде и будет разведывать для нас дорогу, а остальные силы тронутся за ним шагом. А наши наложницы пусть ждут и готовятся раскрытыми объятиями встречать своих героев. Мы вернёмся с победой ещё до темноты и горе тем, кто будет нам не рад. 4 августа 3 года миссии. Воскресенье, утро. Большой дом и окрестности. Пока сарацины готовились к последнему в своей жизни походу, и выступали, а защитники Аквелонии принимали меры к отражению нападения, в Большом доме происходили свои события. К тому моменту, когда Сергей Петрович привез франкских графинь в поселение, основная тревожная суета там уже улеглась, но, несмотря на это, проводить стандартные процедуры с новоприбывшими в три часа ночи было не ко времени. Единственным, кто мог до утра приютить нежданных гостей, была семья военного трибуна Гая Юния, точнее его старшая жена, леди Сагарик. Конечно, принять госпожу Альбафледу и ее дочь Лейба-Веру по всем законам аквилонского гостеприимства не отказались бы в любом доме на французской и кельтской улицах. Но никто из тамошних старших жен не говорил ни на франкском языке, ни на латыни. В ограниченном объеме франкским языком владел старый воин кельтского клана Вильям, но мужчине заниматься устройством посторонних женщин на ночлег было невместно. УАЗ свернул к римской казарме и посигналил. На звук клаксона вышел декан дежурного наряда, и верховный шаман объяснил ему суть проблемы. Пока он там ходил, отец Бонифации объяснил несчастным беглянкам, изрядно обалдевшим от местных чудес, особенно от поездки на автомобили, чьим заботам до утра вверяют их благополучие. Получилась весьма пристойная картина, ведь это была знатная и образованная женщина, владеющая латинским языком, и к тому же жена крупного военачальника, которая была виновата. У графа Берульфа в подчинении никогда не было двух тысяч воинов, как у Гайя Юния. «Не беспокойся, дочь моя», — сказал Альба Фледия Примас Аквелония. «Мы поручаем заботу о тебе, доброй женщине, равной тебе по положению в прошлой жизни. Ей ты сможешь задавать любые вопросы, и будь уверена, что получишь на них прямые и честные ответы. Одно я тебе скажу сразу. Прошлая жизнь для тебя и твоей дочери закончилась навсегда, а вот какой будет будущая жизнь, дарованная тебе Господом, — зависит только от тебя. Потом прошло совсем немного времени, и на крыльцо казармы вышла заспанная и басая Лидия Сагари с головой, покрытой наскоро наброшенным платком. Бросив на Альбафледу или Бавиру всего один беглый взгляд, она улыбнулась и сказала: "А это хорошая женщина", после чего увела их внутрь. Ещё прошлой осенью, когда римский командир и его зампотыла вступили в законный брак, на первом этаже казармы в её торцовой части Им выделили двухкомнатную квартиру, разделённую коридором на мужскую и женскую половину, как это принято у средиземноморских народов. Направо пойдёшь, попадёшь в комнату Гая Юнию, которого сейчас нет дома, ибо в связи с объявленной повышенной готовностью он убыл в полевой лагерь к своим старым легионерам и недавним новичкам. Налево пойдёшь, попадёшь туда, где обитает леди Сагари, а также две рядовые жёны Анна и Сина. взятые в семью на празднике летнего солнцестояния. Обе они из вдов, вымененных на чашки, пложки и ножи, на осенние ярмарки. Обе души нечают в своей нареченной старшей сестре. Обе хлопотливые трудяги, передовички производства. Единственная разница в том, что она пепельная блондинка, а у сины вьющийся волос цвета вороного крыла, как у самой Сагари. Они тоже проснулись и хлопочут, собирая на стол то ли поздний ужин, то ли ранний завтрак. Холодные картофельные лепешки, заменяющие в аквелонии хлеб, порезанные ломтями копченые оленьи окорок и кувшин травяного настоя с медом. Поначалу Альба Фледа приняла было этих женщин за доверенных служанок, но леди Сагарри поспешила развеять ее заблуждение. «Нет, дорогая Альба Фледа, это не служанки, а мои нареченные сестры, жены нашего общего мужа». «Так что же», — в ужасе произнесла франкская графиня, «у вас здесь как у Магометан?» а я думала, что вы христиане». «Я знаю, кто такие магометане», – с достоинством ответила леди Сагари. «И могу сказать, что у нас тут не как у них. Женщины вступают в брак исключительно по собственному желанию, и никто ни к чему не может их принудить. Единственное право мужчин – ответить на притязание претендентки отказом, без всякого объяснения причин. Самое главное – любовь и дружба между женами одного мужчины. Ведь по местному закону мы считаемся нареченными сестрами, которые во всем должны поддерживать друг друга. У нас все общее, и дом, и муж, и дети, а у ваших магометан все совсем не так. Там женщины, как птицы в клетке, собственность злого хозяина, и между ними нет дружбы, а напротив имеется только самая жестокая вражда. Впрочем, сейчас рассказывать об этом бессмысленно, достаточно и того, что тебя никто ни к чему не будет принуждать. Вот посмотришь, как мы живем, и все поймешь. И тогда, быть может, ты и сама захочешь выбрать себе мужчину, чтобы отдать ему свое сердце. Как у нас говорят в таких случаях, никогда не произноси никогда. «Но я замужем!» — возмущенно воскликнула Альба Фреда. «А вот еще одна вещь, которую тебе стоит понять сразу», — вздохнула аквитанская княгиня. «Попав сюда, в мир до начала времен, волей Бога Творца Всего Сущего, ты потеряла все, что связывало тебя с людьми, оставшимися в твоем прежнем мире». Ты умерла для них, а они умерли для тебя, без различия к тому, как сложится ваша дальнейшая судьба. Теперь ты вдова со всеми вытекающими из этого последствиями. У меня в прошлой жизни тоже был муж Тиболт и две дочери Аллея и Арига. Мой бывший муж остался по ту сторону времени, и мы друг для друга умерли. А дочери попали сюда вместе со мной, и с ними я могу видеться хоть каждый день. «Но где же они, твои дочери? Почему я их не вижу?» – спросила франкская графиня. «А это еще один обычай здешнего общества», — сказала леди Сагари. «Все дети старше пяти лет, без различия пола, воспитываются в школе под надзором специально выделенных воспитателей». Примечание. «Школа» — слово латинского происхождения. Руководит этим заведением для подрастающего поколения леди Ферра, одна из старших жен князя Сергия. Тут считается, что и дети вождей, и дети рядовых граждан, и даже сироты, принятые со стороны, должны воспитываться вместе, играть в одни игры и жить одной жизнью. Так поступали Эллины во времена своего расцвета, воспитывая детей царей в гимнасиумах вместе с детьми ремесленников и землевладельцев. Тут не считают полноправным гражданином того, кто не сможет усвоить некий минимальный уровень знаний, дарующих правильное представление об окружающем мире и не может уверенно взаимодействовать с коллективом сверстников. К тому же такой способ воспитания детей освобождает матери от многих хлопот, В силу чего они больше могут заниматься собой и своим мужем. Твоя дочь уже достаточно взрослая для того, чтобы пойти в старшую группу, разумеется, после того, как она выучит священный язык, на котором тут говорят все. И тебе тоже придётся его учить, потому что тут так принято. Тут вообще принято много такого, что не нароком может тебя шокировать. Тут ты не сосуд греха, предназначенный для излияния в тебя мужского семени, а такой же человек, как и любой мужчина. Тут всё равно, какой титул ты носила в прошлой жизни, кто были твой муж и отец. Тут твоё будущее будет зависеть только от тебя самой, твоих наклонностей и талантов. Если ты графиня, то графствуй. Покажи, что можешь управлять доверенными тебе людьми, вести их за собой из мрака к свету, жить с ними одной жизнью, радоваться вместе с ними и печалиться их горестям. А если ты не сможешь этого делать, То тогда для этих людей ты будешь ничуть не лучше любой крестьянки, ибо в твоём нынешнем статусе не будет никакого прока. Но моё графство осталось в прошлой жизни, сожжённое и разорённое злыми сарацинами, испуганно проговорила Альбафледа. Тут со мной только моя дочь Либавера и никого более. А вот это, моя дорогая графиня, ещё совсем не факт, сказала княгиня Сагари. Я не люблю пророчить, но сдаётся мне, что твоё графство всё же пришло сюда вместе с тобой. А сейчас давай спать. Поздно уже. Тут говорят, что утро вечера всегда мудренее, и это правильно. Сегодня ты наша гостья, а значит, Анна и сина освободят вам с дочерью свои постели, а сами лягут на полу на шкурах. Им не прикакать. Желаю приятных снов. Альвафреда заснула, едва голова её коснулась подушки, и снилось ей, что она только что переплыла широкую реку, оставив все свои одежды на другом берегу. И сейчас, нагая, но не испытывающая от этого стыда, Брёт в тумане по бёдрах тёплая, как парное молоко, водя на встречу занимающемуся рассвету. Её дочь либо Вера, такая же нагая, тоже рядом с ней, доверичиво держит свою мать за руку. Они обе слышат зов и идут вперёд, не оглядываясь, туда, где осталась их прежняя жизнь. Ногими они пришли в тот мир и ногами из него вышли. Несомненно, это был вещий сон, понятный и без усилий специального толкователя. Утром в Франконке проснулись довольно поздно. сле или оставленную для них холодную жареную рыбу, после чего леди Сагари, оставив все иные дела, повела их к большому дому, где новеньких уже ждала Марина Виталевна. При этом первое, что Альбафледа с Либаверой увидели, выйдя из римской казармы, был широко расставивший крылья антей, выглядывавший из-за почти достроенного здания медицинского центра. Ночью Уас проехал прямо под ним, и задёрганные впечатлениями женщины просто не обратили внимания на его тёмный силуэт. А сейчас он был виден во всей своей громоздкой красе. Не надо быть выходцем из 20-го или 21-го века, чтобы понять, что эта громадная штука предназначена для того, чтобы парить высоко в небесах, а не грустно стоять на земле. И вот они там, где вершатся все местные дела. Тут их уже ждёт немолодая, но всё ещё стройная и подтянутая женщина. Марина, дочь Виталия и жена Антона, главная матрона аквилонии и мудрая женщина-лекар. Представила её леди Сагари. Вы обе предстанете перед ней Нагими, как в час своего рождения, и она будет делать вам медицинский осмотр, а я буду ей помогать. «Но мы не больны», – растерянно произнесла Альбафледа. «Это совершенно не важно», – безапелляционно ответила аквитанская княгиня. «Больна ты или нет, решит Марина, дочь Виталия, а твое дело подчиниться ее рекомендациям. Тут положено, что любой, кто приходит сюда жить, проходит через эту процедуру». Или ты желаешь, чтобы ноги и тело тебя и твоей дочери осматривал лекарь-мужчина? Нет, нет, замотала головой Альбафледа, покраснев от смущения. Мы согласны, чтобы нас смотрела Марина, дочь Виталия. Судя по её виду, это очень важная особа. Да, сказала леди Сагари. Помимо того, что Марина, дочь Виталия, лекарь по женской части, она же председательствует в совете старших жён, к которому подведомственны все семейные вопросы. Она следит за тем, чтобы замуж не выскакивали совсем незрелые девчонки вроде твоей дочери, а также дает разрешение на все повторные браки. Но для вас такое может случиться далеко не сразу. А сейчас идем. Прежде чем Марина, дочь Виталия, будет вас смотреть, необходимо посетить терму, баню, и хорошенько вымыться. Тут это тоже обязательное бычи. Мы знаем, что такое терма», — гордо вздернула голову франкская графиня. «В нашем коструме замки тоже было такое место». Мыться графине и ее дочери помогали пятеро сипх. Один раз посетив баню, эти наивные малышки влюбились в это занятие и обожали как мыться сами, так и мыть других. Однако и медицинский осмотр не принес никаких неприятных неожиданностей. Ни насекомых в головах или одеждах, ни признаков серьезных болезней. У Марины Витальевны было лишь одно пожелание к новым кандидаткам на гражданство – вести более активный образ жизни. Вритель Бафледа, совсем ещё молодая по меркам 21 века женщина, не больше 35 лет, а уже становится похожей на веляную воблу, да и её дочери в будущем грозит стать копией матери, что совершенно негоже.